Глава 13. Ошибка вышла. Не проходит и неделя, опять заявка из восьмого отдела. И снова наркокурьеры, что вызывает у ребят нервный смешок. На этот раз ожидаются серьезные гонцы. Из Чечни. Приличный груз наркоты. Брать надлежит поздней ночью, когда они точно будут на адресе, в расслабленном состоянии и при грузе. Ночью так ночью, нам-то что. По машинам и в путь дорогу. «Дом точно такой же, как и в прошлый раз, с белым плащом. Пятиэтажка без лифта и прочих архитектурных излишеств. Только этаж, на этот раз второй. По стенкам перед дверью спецы жмутся. Кувалда в наличии. Решимость присутствует. Ну, берегись, горцы. ОМСН уже здесь». «Точно этот адрес?» Спросил спецназовец, примеривая в руках огромную кувалду-ключ. «Да точно!» Махнул рукой инициатор операции из восьмого отдела. «Там чеченцы! Привезли груз героина! Ждут покупателей! Ломай!» Хрясь! Бац! Дверь вылетает. Три часа ночи. Спецназовцы в квартире. Там визги, вопли, матюги и стук роняемых тел. Захожу. В стандартной советской квартире, со стенкой и креслами, изучают палас на полу двое, уткнувшись в него лицами. Упитанный мужик в трусах. На руках наручники. Вид явно не чеченский. Женщину в ночной рубахе тоже в чеченке не запишешь Похоже, адресом чуток ошиблись Блеет жалобный инициатор пытаясь провалиться сквозь пол сам Пока его туда не загнали той же кувалдой Вдруг снизу слышится крик гам Спускаемся на первый этаж Картина Репина, не ждали На лестничной площадке в позе Гурона Стоит тот же самый опер Который выцеливал белого плаща В руках все тот же Стечкин Вот же везение у человека! В глазах знакомая решимость, смешанная с желанием пострелять. Вдоль стены, подняв руки вверх, сгорбились трое чеченов. Видно по ним, опасаются они без оснований, что в них сейчас будут стрелять. Ну вот и курьеры отыскались, обосновались на квартире этажом ниже, а когда начался шум, вышли полюбопытствовать, кто это так орёт. Разложили их на полу в их же квартире, попинали для острастки. Публика это очень тяжелая, что ждать от них непонятно. Год назад у МСН брал склад оружия. Так охранявший его чеченский бандюга с криками «Аллах Акбар!» сиганул с 14-го этажа. Тут этаж первый, при всем желании не разобьешься. Да и на фанатиков перепуганные горцы не тянут. Обычные мелкие бандиты. В Москве их как крыс на помойке. Груз наркоты, правда, мы так и не нашли. Зато обнаружили обрез ружья и милицейскую фуражку. Это что, дети северокавказских гор подрабатывали разбоями на дорогах в свободное от наркотранзита время? Ничего, следствие разберется. Инициатор операции, выслушав все матюги в свой адрес, узнав много про оперов, которые не могут нормальную установку по адресу провести, совсем загрустил. А потом делится своей бедой со мной. «Все это чепуха!» «Чеченцы эти не курьеры. Случайно под молотки попали. А курьер с Чечни должен был быть именно в той квартире, которую мы взломали». «Точно?» — с сомнением произношу я. «Да точно! А мы перед хозяевами еще и извинялись. В наручники бы их и в камеру. А мы, простите, больше не будем!» «Черт их разберет. Ситуация и правда непонятная. То ли накладка, то ли нет. С этими задержаниями по адресам такая путаница сплошь и рядом». С начальником внештатной группы захвата Московской области как-то говорил. Он сетовал, что вышибленные двери, когда вламываешься не в ту квартиру, приходится за свой счет ремонтировать. Как правило, из заработной платы оперативников, которые так смачно лопухнулись. И повторяются такие истории с завидной периодичностью. Не убережешься. Главное, чтобы без последствий. Бывают накладки и похуже. Когда путают не просто мирных людей с бандитами, и мирные квартиры с малинами. Совсем плохо, когда путают своих и чужих. Год назад, в 1991 году, на улице бизнесмен должен был передать вымогателю крупную сумму. К этой захватывающей сделке подключились УРБ, Так тогда именовалось подразделение по борьбе с организованной преступностью. Юма Сен. Роль бизнесмена должен был сыграть оперативник, которому вручили пакет с деньгами. Друг друга спецназовцы и опера знали плохо, знакомились на ходу В итоге проинструктировали всех как надо Но, видимо, недостаточно И вот роковая встреча во дворе пятиэтажного дома Выходит опер, играющий жертву жестокого вымогательства Как и положено приличному пацану в спорткостюме Здоровенный такой, рожа бандитская А еще он поклонник Пушкина, ибо золотая цепь на дубе том Появляется бандит-получатель. Мелкий, интеллигентный, хорошо одетый и скромный весь. Команда... ЗАДЕРЖАНИЕ! На кого кинутся дрессированные спецы? На того, на кого натаскивали. На быка с загривком и цепью. В общем, спецназовцы начинают валять по земле опера. Да еще и радостно уведомляют. Да у него, козла, ствол за поясом! И его начинают конкретно колотить за незаконное ношение бандитского оружия. А настоящий бандит скромненько, тихонько, бочком пробирается в переулок рядом. И уже совсем было ушел. Но тут на него обратил внимание кто-то из оперов. И прыгнул Аки Лев, вдавливая в асфальт. Такова милицейская жизнь. Драма с комедией идут нога в ногу. Очередная заявка. На этот раз группе захвата предстоит пройтись по бабам. То есть по московским проституткам. В общем, интимный офис взломать.